Танис закрыл глаза, чтобы не видеть костра. Он чувствовал себя неимоверно усталым. Он устал драться, устал убивать, устал тащиться через проклятую жижу. Как бы хотелось ему прямо сейчас лечь и снова уснуть. Нет, так дело не пойдет. Он шагнул к решетке и силой тряхнул бамбуковые прутья. Старший драконит тотчас обернулся к нему, держа меч на готове. «Твоя говори, общий», — спросил Танис, используя самую примитивную, грубую форму общего языка, бытовавшего на Кринне. Да, говорю, и притом гораздо лучше тебя, никчёмный эльф, гумливо хмыкнул драконид. Что тебе надо? Один из нас ранен. Ему необходима помощь. Противоядие от яда вашей отравленной стрелой. Отравленной стрелы? Стражник заглянул в клетку. Ах да, этот ваш Каудун. Что-то булькнуло в горле драконида, вероятно, это был смех. Я смотрю, ему действительно плохо. Яд действует быстро, а Каудун нам тут ни к чему. Даже сидя за решёткой, он способен порядочно навредить. Ладно, не волнуйся, ему не придётся долго вас ждать. Скоро вы присоединитесь к нему. Право же, вам стоило бы ему позавидовать. Ваша смерть будет далеко не столь милосердной. И, обернувшись к напарнику, Дракони что-то сказал ему, уткнув каптистым пальцем в сторону пленников. Оба чудовища гнусно заквакали. Шутка показалась им очень удачной. Задохнувшись от ярости и отвращения, Танис бессильно оглянулся на Рейслина. Магу явно становилось всё хуже. Золотая луна прижала Палец к его шее, пытаясь нащупать пульс, затем покачала головой. У Карамона вырвался нечеловеческий стон. Его глаза покинули лицо брата и обратились на двоих драконидов, весело переговаривавшихся снаружи. "Карамон, не смей", завопил Танис. "Слишком поздно". Взревев, словно раненый зверь, великан Риноус на драконидов. Бамбуковые прутья лопнули и разлетелись, изранив острыми щепками его кожу. Карамон, о безумшей от жажды убийства, даже не заметил этого. Танис попытался перехватить воина, но Карамон стряхнул его, как медведь стряхивает блоху. «Карамон, стой, дурень!» Стурм и речной ветер вдвоем ринулись на богатыря. Но Карамона не остановило и это. Обернувшийся драконит замахнулся мечом. Удар могучего кулака, и монстр, выронив меч, без чувств покатился по земле. Однако в следующее мгновение уже шестеро драконитов стояли вокруг, целясь в Карамона и звуков. Стурму и речному ветру кое-как удалось наконец скрутить Карамона и прижать его к земле. Шеф на него верхом, штурм несколько раз ткнул его носом в грязь. Только тогда Карамон перестал вырываться и лишь придушенно всхлипывал. И тут над два герем драконида разнёсся тонкий, пронзительный голос. "Приведите воина сюда", это говорил дракон. У Таниса зашевелились волосы. Дракониды опустили оружие и изумлённо обернулись к дракону, что-то бормоча. Стурмы речной ветер поднялись на ноги. Карамон лежал на земле, рыдания душили его. Стражи нерешительно переглядывались, а те из драконидов, что стояли вблизи дракона, поспешно пятились прочь, пока вокруг чудовища не образовался обширный пустой полукруг. Один из драконидов, судя по знаку на латах непростой воин, подошел к другому облаченному в просторные одежды. Тот, разину в пасть, взирал на черного дракона. «Что происходит?» – спросил предводитель. Он говорил на общем языке, и Танис, внимательно вслушавшись, сообразил, что эти двое принадлежали к разным видам. Те, что носили одеяния, видимо, были магами или жрецами – И языки у них тоже были различны. Драконит воин пребывал в явной растерянности. Где там этот ваш жрец Базак? Пусть скажет нам, что делать? Главы моего ордена нет с нами. Дракон жрец быстро оправился от удивления. Один из них прилетел сюда и забрал его с собой, чтобы посоветоваться с повелителем Верминардом насчёт жезла. Но дракон ни разу ещё не говорил с нами в отсутствие жреца, и предводитель понизив голос, добавил: Моим ребятам это не нравится, так что лучше придумай что-нибудь до да побыстрее. Почему вы медлите? Крик дракона был подобен завыванию ветра. Приведите ко мне воина. Делайте, что велит дракон. Жрец сделал быстрый жест когтистой лапой. Подскочившие дракониды живо затолкали речного ветра из турма обратно в разомоненную клетку, подхватили окровавленного карамона и, протащив, поставили его на ноги перед драконом, спиной к костру. Совсем рядом с ним лежал и голубой хрустальный жезу, и посох Рейслина, и оружие, и все их пожитки. Карамон поднял голову. Лицо его было залято слезами и кровью из многочисленных порезов, причиненных острыми щепками бамбука. Дракон нависал над ним, смутно видимый в дыму костра. "Наша справедливость быстрая и неотвратима, уничтожный смертный", прошипел дракон. Его громадные крылья пришли в движение, поднимая ветер медленными плавными взмахами. Дракониды дружно ахнули и попятились ещё дальше, спотыкаясь, падая и стараясь скорее освободить дорогу чудовищу. Они явно знали, что должно было произойти. Карамон смотрел на дракона без всякого страха. "Мой брат умирает", выкрикнул он. "Дело вы со мной что хочешь. Прошу тебя лишь об одном: пусть мне отдадут меч. Я хочу умереть сражаясь". Дракон пронзительно рассмеялся. Толпа драконидов подхватила его смех, амерзительно булькая и квакая за спиной Карамона. Дракон все сильнее бил крыльями, видимо, собираясь прыгнуть на воина и сожрать его. «Я хочу позабавиться! Отдайте ему меч!» — приказал он неожиданно. В взмахе крыльев порождали вихрь, над лагерем летели искры. Карамон отпихнул прочь стражников, утер ладонью глаза, подошел к сваленному в кучу оружию и вытащил свой меч. Потом повернулся к дракону. Самоотречение и горе исказили его лицо. «Неужели мы допустим, чтобы он умер там один?» Хрипло сказал стурм и шагнул вперед, собираясь вновь рвануться из клетки. И тут сзади них из непроглядных теней послышался голос. «Тсссс! Танис!» Полуэльф стремительно обернулся. «Флинт!» — вырвалось у него. Спохватившись, он взглянул на стражников, но те смотрели только на Карамона и дракона и не замечали ничего вокруг. «Забудь о нас и спасайся!» — приказал Танис гному. «Ты все равно ничем нам не поможешь. Рейстлин умирает, а дракон...» «Это-то Сельхов!» — сказал гном. Что вытрощил глаза Танис? Что? Дракон этот осельхов, терпеливо повторил Флинт. На какой-то миг у Таниса отнялся язык, не в силах выговорить ни слова, смотрел он на старого друга. Дракон сплетён из возы как корзина, торопливо зашептал гном. Досельхов подобрался с той стороны и заглянул внутрь. Оказывается, всякий, кто заберётся вовнутрь, может приводить в движение крылья и разговаривать через трубу. Видимо, таким образом жрецы поддерживают здесь порядок. Но как будто бы нибого этот осельхов сейчас сидит там внутри и шевелит крыльями и грозится съесть Карамона. Но что же нам делать, спросил Танис. Их здесь столько, и рано или поздно они догадаются. Возьми речного ветра с turma и ступай с ними к Карамону. Хватайте оружие вещи и вещи жезу, а я помогу золотой Луне в огне унести раесли на влес. Тасельхов что-то придумал, только будьте готовы. Танис застонал. Мне и самому всё это не больно-то нравится, проворчал гном. Доверить свою жизнь безмозглому кендору Но хотим мы или не хотим, он там, в драконе, так что... Танис смотрел на дракона. Тот своим и визгом взмахивал крыльями и все сильнее раскачивался взад и вперед. Дракониды взирали на него с благоговением, ощерив зубастые пасти. Схватив за руки речного ветра и стурма, Танис вместе с ними опустился на корточки подле золотой луны, так и не покинувшей Рейслина. Полуэльф быстро объяснил им, что к чему. Стурм посмотрел на него так, будто он бредил, как Рейслин. Речной ветер молча покачал головой. Можете предложить что-нибудь получше, спросил Танис. Они посмотрели на Дракона, потом снова на Таниса и пожали плечами. Золотая луна пойдёт с гномом, сказал Речной ветер. Она начала было возражать. Он просто смотрел на неё, просто смотрел, но почему-то она сглотнув замолчала. Пожалуйста, останься с роистой нам, госпожа, сказал Танис. Мы принесём тебе жезл. Так поспешите же, белыми губами выговорила она, иначе он недолго протянет. Мы постараемся, мрачно пообещал Станис. Если дело пойдёт, значит, пойдёт быстро. Петрону вью за руку. Но ну давай. Поглубже вздохнул и поднял сына на ноги. Речной ветер всё ещё смотрел на золотую луну. Он хотел что-то сказать, но только мотнул головой и встал рядом со Станисом. Следом подошёл Стурм. Втроём они потихоньку двинулись в обход стражи. Карамон поднял над головой меч, блеснувший в свете костра. Дракон заходился яростью. Дракониды пятились всё дальше с рёвом, коватя мечами в щиты. Ветер, поднятый крыльями драконов, сдувал угли и искры. На нескольких ближайших бамбуковых хижинах ужетлели крыши, но дракониды, напряжённо ожидавшие гибели храбрица, ничего не замечали вокруг. Что до Карамона, то у него пересохло во рту, а живот свело судорога. Впервые в жизни он шёл в бой один без брата. Одна мысль об этом заставляла сердце биться болезненными толчками. Он собирался уже броситься вперед, когда Танис, Стурм и Речной Ветер, возникшие словно бы из ниоткуда, встали плечом к плечу с ним. «Мы не дадим нашему другу умереть одному!» — вызывающе крикнул Полуэль в дракону. Дракониды, одобряющие, заревели. «Уходи, Танис!» — зарычал Карамон. «Это мой поединок!» «Заткнись и слушай внимательно!» — приказал Танис. «Стурм, хватай свой меч и мой тоже! Речной Ветер, тащи свое оружие и мешки, и любое оружие Драконидов взамен того, что мы потеряли!» Вери оба посоха Карамон. Карамон непонимающе смотрел на него. Что? Досельхов там в драконе, сказал Танис. Сейчас не время объяснять, просто делай, что тебе говорят. Хватай жезу и быстро носи его в лес. Золотая луна ждёт, и подтолкнул воина. Давай, шевелись. Раистин почти мёртв, так что если ты не Эти слова так и подстегнули богатыря. Не обращая внимания на вопли драконидов, он бросился к куче оружия, мигом схватил голубой хрустальный жезу и поднял Раистина в посох мага. Стурм и речной ветер уже успели вооружиться. Стурм принес Танису его меч.